Марина Серова. Фатальная красота. Глава 1. Нельзя от дел забывать. Сегодня у меня праздник. Нет, особого повода для этого не имеется. Просто я закончила очередное расследование и решила немного развеяться. Поскольку в одиночестве заниматься этим менее интересно, чем в компании, я пригласила одну из подруг Ленку. У неё, я быдар, притягивать всяческие неприятности. И кто знает, вдруг сегодня нам повезёт, и мы немножко повеселимся за счёт чужих нервов в этот великолепный вечер. Согласна, предприятие рисковое, но куда деваться? До пенсии мне ещё далеко, к тому же я очень даже привлекательная женщина. Следовательно, с моей стороны было бы верхом глупости упустить прекрасную пору молодости. А со всеми делами я уже и забыла, когда последний раз по-настоящему веселилась. Вот такие бредовые мысли бродили в моей головушке, пока я сидела в ресторане за столиком и ждала Ленку. Она что-то запаздывала. Наверное, никак не может оторваться от тетрадок или воспитывает какого-нибудь маленького хулигана со стажем. Воспитание её страсть, поэтому она и пошла в учительницы. И когда я уже стала опасаться, что вечером мне придётся провести наедине с собой, наконец явилась моя подружка. Пархая и даря улыбки окружающим, она приземлилась за столик напротив меня. Извини, Татьяна, задержалась, но в отличие от тебя, у меня нет автомобиля и приходится добираться общественным транспортом. Сегодня это было особенно невыносимо. В троллейбусе давка, сама удивляюсь, «Как я только жива и оттуда выбралась!» — пожаловалась мне нелёгкую судьбу Ленка. «Неужели так всё страшно?» — засомневалась я в правдивости слов подруги. «Бывает у неё временами желание преувеличивать». «Да-да, в буквальном смысле!» — сказала Ленка, увлечённо жестикулируя. «Сразу видно, человек давно не пользуется общественным транспортом и уже запамятовал, какое это удовольствие!» Впрочем, что это я зациклилась на повседневной рутине? У нас же праздник, жизнерадостно воскликнула Ленка. Ты успешно закончила распутывать клубок чужих неприятностей и в данный момент свободна от всех обязательств? В самую точку, Ленка. И намереваюсь оттянуться по полной программе. Хотя, если у тебя есть возражения, я согласна их выслушать. Какие возражения, подружка? «Кабо не ты, разве был бы у меня повод смахнуть пыль со своих прикидов и вспомнить о принадлежности к прекрасной половине человечества? Давай договоримся, мы развлекаемся, и все остальное нам, как выражаются мои ученики, по барабану». «Договор дороже денег», — поддержала я предложение Ленке. «Итак, с чего начнем?» «Сперва откушаем», — голосом заговорщицы прошептала подруга. «Потом потанцуем». «С кем?» — прервала я Оленку. «Ты по сторонам посмотри. Вокруг ни одного парня с задорным блеском в глазах. Лучше вообще не танцевать, чем с этими динозаврами нашего времени». «Хорошо, поправка принимается», — согласилась подруга. «Значит так. Если на горизонте появляется симпатяга-парень, сразу берем его в оборот. А вдруг он не один придет, а с девушкой? Танька, ты веселиться пришла или что?» Мы же не на квартиру его повезем. Не убудет от него, если он немного потанцует с двумя красивыми девушками». «Преклонного возраста», — отшутилась я в ответ. Ленка шутку оценила и звонко рассмеялась. «Ну ты даешь, Танька, с тобой в цирк ходить не надо». «Лена, не отвлекайся», — с наигранной суровостью велела я подруге. «Дальше у нас по списку какой пункт идет?» В качестве запасного варианта могу предложить отличную дискотеку в одном молодёжном клубе. Конечно, если ты не боишься споссовать перед подростками и тряхнуть стариной. Вечер впереди. Посмотрим, что он нам готовит, таинственно ответила я, но тут же озорно улыбнулась. В этот момент к нашему столику подошёл официант, и мы разом смолкли. Что будете заказывать? вежливо спросил парень в униформе. Мы быстро сделали заказ, и официант удалился, но очень скоро появился вновь, неся заказанные блюда. Настроение у нас было прекрасное, и жизнь радовала. Мы продолжали щебетать, когда Ленка вдруг замолкла на полуслове и уставилась в пространство за моей спиной. Через минуту мне стало понятно её неожиданное молчание. Оказывается, позади меня за соседним столиком Устраивался мужчина средних лет. Качество дорогого костюма и начищенные кожаные ботинки свидетельствовали о состоятельности их хозяина. Выглядел он хорошо, но на мой вкус ничего особенного. При своих внешних данных Ленка может найти и получше. Поскольку для меня тип в костюме не представлял абсолютно никакого интереса, я заняла исходное положение, повернувшись лицом к подруге. Некоторое время она изображала экспонат из музея «Мадам Тюссо», не обращая на меня никакого внимания. Будто меня и вовсе не было. Так, пустое место. Мне это надоело, и Яня громко хлопнула ладонями перед ее носом. «Проснись и пой! Лена! Ку-ку! В каких дебрях ты застряла?» «Таня, ты представить себе не можешь, кто позади тебя сидит!» Отмерла наконец-то подружка, не открывая глаз от мужчины. К твоему светенью он был моим приятелем, культурно выражаясь, и весьма продолжительный срок. И по какой причине ты оставила это сокровище? саркастически спросила я. Ленка тяжело вздохнула и сказала: "В том-то и проблема, что не я его оставила, а он меня. Печальная история. Мы не сошлись характерами". Таня Ты не против, если я приглашу его за наш столик? При этом подружка посмотрела на меня таким просительным взглядом, что я не устояла перед натиском скорби и печали. Ну как отказать подруге в такой малости? Хорошо, приглашай. Надеюсь, я не пожалею о собственной отзывчивости. Таня, клянусь, сказала Ленка. придав лицу торжественное выражение и приложив руку к области сердца. «При желании могу повторить клятву на Библии». «Таких жертв я от тебя не потребую», успокоила я подружку, зависывая у бывшего, пока он не сделал заказ. Просить Ленку дважды не пришлось. Она встала из-за стола и плавной походкой, покачивая бедрами, двинулась к соседнему столику. «Привет, Ванюша!» — прошептала подружка. — Скучаешь в гордом одиночестве? — Присоединяйся к нам. — Кому это к нам? — услышала я за спиной на удивление тихий голос, как-то не соответствующий внешности его обладателя. — Что-то ты сегодня рассеянный, где твоя прежняя тяга к людям? — ответила вопросом на вопрос Ленка, подъезжая с другой стороны. — Леночка, голубушка, у меня чертовски дурное настроение. — Леночка, голубушка, у меня чертовски дурное настроение. И мне не до любезностей. Отлично. Тогда будем сидеть в полном молчании, согласилась с ним Ленка, но отставать так просто явно не собиралась. Ещё минут 5 Ленка уговаривала мужчину пересесть к нам, переменаясь с ноги на ногу у его столика. Он сопротивлялся как мог, но всё же в конце концов сдался. Подведя мужчину к занимаемому нами столику, Ленка его представила. Таням Познакомься. Это мой хороший знакомый, Леденёв Иван Александрович. Он работает в одной очень преуспевающей фирме. Леночка, прекрати делать из меня завидного жениха. Я не в том возрасте, упрекнул бывший возлюбленной Ленку за её словоохотливость и тут же переключил внимание на меня. Приятно познакомиться, Татьяна, можно без отчества. Да ладно, Танюшка, не скромничай. переняла инициативу подружка. Иван, позволь представить лучшего частного детектива в Тарасове, мою лучшую подругу, Татьяну Александровну Иванову. Частный детектив? Не думал, что в жизни можно запросто встретить человека подобной профессии, удивлённо произнёс Иван Александрович, присаживаясь за наш столик. До сих пор я видел их только в кино. Итак, Ванеуша, Какие блюда ты предпочитаешь в данном ресторане? перебила его подруга. Дама, извините меня заранее, но я не в самом хорошем настроении, поэтому не обижайтесь, если вдруг моё поведение покажется вам неучтивым. Только не надо прибедняться, промурлыкала Ленка, присев на соседний стул и вцепившись в локоть Ивана Александровича. Ты же бравый парень на все времена и в случае жизни Мой моряк дальнего плавания. Неудачная у меня сейчас жизненная полоса началась, посепивал собеседник. Сплошные несчастья. В чем проблемы? Поможем, чем сможем, продолжала придуриваться Ленка. Видимо, у бывшего Ленкиного приятеля и вправду дела были неважнецкие, поскольку он никак не реагировал на шутливый тон моей подружки. Лена, угомонись, Не видишь разве, что человеку не до веселья? Упрекнула я подружку. Ленка посмотрела на меня непонимающим взглядом. Чего, мол, завелась с полоборота? Пришлось объяснять более доходчиво. И ты еще берешься воспитывать молодежь. Как ты это интересно делаешь, если не можешь разобраться в настроении собеседника? Таня, давай без грубостей. Я стараюсь расшевелить Ванюшу, а вот тебе лучше заняться своим ужином. Как бы он ни стыл. А ты за меня не переживай, свой ужин я съем, а ты лучше подумай о своём, ответила я Ленке и обратилась к мужчине, прислушивающемуся к нашему спору. Иван Александрович, не принимайте близко к сердцу чудачество моей подруги. У каждого свои недостатки. Не стоит Татьяна Александровна ссориться из-за меня с подругой. Снисходительно улыбнувшись, ответил собеседник: "Моё поведение кажется странным, но дело в том, что у меня друг погиб. Всего 3 дня прошло, до сих пор акклиматиса не могу, всё переживаю его смерть. Извините, это мои проблемы, и вмешиваться в вас я не собираюсь". "Это который друг?" встряла в разговор Ленка, ухватив самую суть жалобы бывшего своего любовничка. "Кузьма," Представляете, он взорвался в машине. Кто-то подложил ему бомбу, горько вздохнув, сказала баба Александровна. Как взорвался? удивилась Ленка. Ванюша, если это шутка, то не самая удачная. Не до шуток мне. Какой-то гад установил в его Марсе бомбу. Сами, наверное, знаете, что в таком случае остаётся от человека. Какой кошмар, сменила тон подружка. перейдя на сочувствие на заискивающие интонации. «Вань, нас ничуть не смущает твоя откровенность, наоборот, всегда готовы подставить свое хрупкое плечо и помочь. К тому же Танька ужасно головастая, она все-все может». «Это явное преувеличение», — поторопилась я внести коррективы в слова Ленке. «А то Леднев примет меня за супермена в юбке, мне это без надобности». Тем более в этот вечер, когда я решила отвлечься от забот насущных и напомнить самой себе о собственной женственности. — Вы и вправду отличный специалист, — проницательно посмотрев мне в глаза, спросил Иван Александрович. — Пока никто из клиентов не жаловался, — чистосердечно призналась я. К счастью, все дела раскрывала, и заказчик всегда оставался доволен. — И много зарабатываете? — Когда как. Все зависит от людей. Они сами ко мне обращаются, чувствуя себя непринужденно, ответила я. Кого мои бывшие клиенты присылают? Кого друзья? Обычная такса – 200 долларов в день, но я их отрабатываю, и никто в накладе не остается. И сколько дней вам требуется на расследование? Спросил собеседник, попутно заказывая еду у подошедшего официанта. Максимум семь часов. «Плюс-минус день», — горестно ответила я, наблюдая за удаляющейся фигурой парня в униформе. «Видно, накрылся мой маленький отпуск». «Не дурно», — задумчиво пробормотал Иван Александрович. «В этот момент выражение его лица приобрело какое-то одухотворенное выражение. Видимо, ему в голову пришла замечательная мысль, которая могла бы хоть частично избавить его от горя и печали». Вы действительно можете мне помочь отыскать убийцу друга? Помочь вряд ли, а вот найти самостоятельно вполне возможно, невозмутимо ответила я, забыв на мгновение о первоначальной задаче веселиться, веселиться и ещё раз веселиться. Ванюша не замедлила вмешаться подруга. Она первоклассный детектив, и сейчас мы вроде как отмечаем завершение её последнего дела. И приступать к следующему так быстро вы не собираетесь, полувопросительно заметил собеседник, не обращая внимания на официанта, который расставлял на столе заказанные блюда. Не придав большого значения логичности выводов Ивана Александровича, я постаралась оправдаться. Но почему же? Всё зависит от дела и от клиента, но хочу вас обрадовать. Если вы не сможете меня убедить взяться за ваше дело, это сделает Ленка. Наверняка будет день и ночь терроризировать меня, пока я не соглашусь. Раз у меня такой ярый защитник, наконец осмелел и очнулся от зимней спячки Иван Александрович, то просто грех не воспользоваться ситуацией. Итак, Татьяна Александровна, вы найдёте убийцу Кузьмы. Я задомчивым видом продолжала есть, чего нельзя было сказать о моих спутниках. поскольку никто из них не обращал внимания на еду. Подобное расточительство? Гуляем все-таки на кровно заработанные денежки. Меня удивляло, особенно в Ленке, ведь хорошо поесть она любит, только средства не всегда позволяют. Оттуда вдруг не воспользоваться дармовщиной? И Ленка и Иван Александрович с ощутимым нетерпением ждали моего ответа. Но в настоящий момент я была занята едой, а разговаривать с набитым ртом неудобно и некультурно. К тому же мои мысли раздирали сомнения – работа или отдых. Во время сих печальных измышлений о провалившемся отпуске я обратила внимание на лица собеседников. Похоже, тянуть время больше нельзя, иначе присмиревшая подруга с потенциальным клиентом перейдут к решительным боевым действиям. И еще спорный вопрос – Кто выйдет из нашего боя победителем? Вы не оставляете мне выбора, господа, торжественно провозгласила я, вытирая рот салфеткой. Но мне требуется совет. Чей совет? Не понял Иван Александрович, что конкретно вы имеете в виду? Ты случайно не про свои гадальные кости говоришь? подозрительно спросила Ленка, находящаяся в курсе моего увлечения. Про них родимов Про что же ещё, шутливо заметила я, наблюдая за Иваном Александровичем. Он переводил взгляд с меня на Алену и обратно и старался вникнуть в суть разговора. Я немедля больше ни секунды достала из сумочки мешочек с гадальными костями и расчистила пространство на столе, переставив несколько тарелок подальше. Потенциальный клиент с любопытством наблюдал за моими манипуляциями. Чтобы он не подумал плохо о моих умственных способностях, я начала посвящать его в тайно происходящие воздействия. Каждый раз, когда я затрудняюсь оценить обстановку, мне помогают гадальные кости, делая в том, что эти 3-12-гранника с проставленными на них числами от 1 до 36 подсказывают мне выход. Из любого создавшегося затруднения и что для этого надо сделать, сущий пустяк, сказала я, комментируя своё действие. Прежде всего, человек должен чётко сформулировать вопрос, иначе получится несоответствие ответа с возникшей жизненной ситуацией. Когда вопрос будет задан, нужно бросить кости и из полученной комбинации из трёх чисел расшифровать послание. «Это же сколько вариантов ответа! Неужели вы помните все толкования комбинаций чисел?» «Естественно!» — с небольшой обидой в голосе ответила я. «Память у меня отличная, с клерозом еще не страдаю». Иван Александрович вроде не заметил некоторого сарказма в последней фразе и продолжал внимательно наблюдать за моими действиями. Я бросила на конец кости и взглянула на выпавшую комбинацию «1 плюс 21» плюс 25. Что сие означало, я вспомнила сразу же и огласила это вслух специально для собеседников. Уменьшение ваших доходов связано с помощью другим людям. Как я понимаю, это хороший для меня знак, догадался Иван Александрович, хотя в данном случае уменьшение доходов вам вряд ли грозит. Вы правильно поняли, похвалила я мужчину за сообразительность. Ленка ревниво зыркнула на меня глазами, будто я добила у неё её великую любовь. "Замечательно, Ванюша, считай, что ты оказался в надёжных руках". "Леночка, к чему эта ирония?" удивился Иван Александрович внезапно изменившемуся поведению Ленки. "Ирония, с чего ты решил? Тебе явно померилось". "Ладно, голубки", заполнила я образовавшуюся паузу в разговоре. Складовая гадальные кости в мешочек. Раз я берусь за дело, то должна знать всё про покойного. Итак, я вас слушаю. Вы считаете ресторан подходящим местом для обсуждения столь щекотливого вопроса. Иван Александрович, здесь на нас никто не обращает внимания, поэтому ничто не мешает немедленно начать обсуждение вашей проблемы. Будем считать, что вы меня убедили. Вот и отлично. Я буду рассказывать известные мне факты о прыщедшем убийстве, а вы по ходу задавайте вопросы. Тоном делового человека начал Иван Александрович. Дело было так. Кузьма собирался отдохнуть дня 2-3 на даче, где его уже ждала молодая жена. Собираясь, он вспомнил о кое-каких документах по работе. и направил их ко мне с Сергеем, своим лучшим охранником. Насколько мне известно, Сергей ещё не успел отъехать, когда увидел, что машина с Кузьмой взлетела на воздух. Естественно, вызвали милицию и зарядно потрепавшую нервы всем сотрудникам фирмы Кузьмы, мне в том числе. Если не ошибаюсь, у милиции имелись подозрения в отношении Виктории, но её алиби подтвердили две подруги и соседи по даче. В момент взрыва на месте действия был кто-то посторонний? Проснулся во мне дух детектива. Нет, там находились только три человека: Кузьма, его охранник Сергей и шофёр Павел. Где стояла машина непосредственно перед взрывом? спросила я, стараясь представить картину происшествия. Не знаю, такие подробности я не спрашивал, но вы можете поговорить с Сергеем. Парень он умный и наблюдательный, не даром числится лучшим охранником среди своры Кузьмы. Понятно. А что же жена вашего друга Кузьмы? Ничего. А о смерти Кузьмы узнала по телефону. Я сам ей звонил. Судя по услышанному мною голосам в телефонной трубке, она была с подружками. Вы уверены в этом? С сомнением в голосе спросила я и дождалась утвердительного кивка, прежде чем продолжить допрос. Имена подруг жены Кузьмы, вам известны? К сожалению, лично с ними знакомства не вожу. Но Викторию допрашивал следователь. Наверняка у него есть все данные. Хорошо, проверим. Кстати, а имя следователя вы помните? Мельников Андрей, отчество не запомнил, ответил Иван Александрович. Как тесен мир, не смогла умолчать и сдержать свою нетерпеливую радость Ленка. Это случайно не Андрюха, твой однокурсник? Вполне возможно. Не поддержала я вдошвления подруги. Кстати, как фамилия и отчество вашего друга, Иван Александрович? Казаченко, Кузьма Филиппович, один из владельцев банка Контом. "Нехило", присвистнула Ленка. "Ты мне не говорила о своём знакомстве с хозяином банка". "Лена, я его заместитель. Терпеливо, как ребёнку, объяснил Иван Александрович, и разговаривать с каждым встречным о своей работе не привык. Ленка, ты не могла бы помолчать и не сбивать меня с мысли, удалось мне вставить слово. Я делом занята, причём по твоей же просьбе. Не макак рыба, примолкла подруга, приложив указательный палец к губам. Иван Александрович обратилась я к клиенту Игнорируя забавные гримасы Ленки, ваш друг был очень богатым человеком. Да, и кто-то наверняка изъявлял желание прибрать его деньги к рукам. Охотников на халявщину полно. Речной я, прихлебателем и подхалимом, давно счёт потерял. А вот Кузьма поступал мудро. Он вообще мужиком был умным. На близкое расстояние к себе подпускал лишь избранных. А как обстояло дело с конкурентами? Ведь проблемы с ними естественны при его трудовой деятельности, спросила я. Ничего серьёзного, ответил клиент. Хотя есть один человек, который всё время соревновался с Кузьмоем, и это соперничество порой перерастало у обоих в манию. И на ваш взгляд, он мог осмелиться подорвать своего главного противника? Вполне возможно. Альберт Савельевич непростачок из деревни Красный лапать. Такому палец в рот не клади, всё руку оттяпает. Отлично, стоит взять его на заметку, задумчиво пробормотала я. А да, теперь по поводу избранных. Что собой представляет жена, вернее, вдова Кузьмы Филипповича? Какие отношения у них были? Иван Александрович довольно улыбнулся, засияв как начищенный самовар. Устроил он представление как-то раз. Смокуй каждое слово, произнёс клиент. Попросил её публично признаться ему в любви. И что в этом особенного? Не сдержала данного обещания молчать Ленка. Ничего, проказливо усмехнулся Иван Александрович, но мы находились в театре, и шла премьера спектакля. Признание Виктории должно было прозвучать громко, чтобы все слышали. Такое условие выдвинул сам Кузьма, и все сильно удивились, когда Виктория восприняла его слова абсолютно серьёзно и встала на кресло. Она раз 10 проговорила: "Я тебя люблю". Я ещё поразился, как актёры не сбились. Естественно, вскоре к нам подошёл администратор, и они молча удалились из театра. Много о Виктории рассказывать не могу. Не так часто я её видела. Только достоверно известно, что она сперва старалась показать себя с лучшей стороны, пока в невестах ходила. А как почувствовала власть над Кузьмой, начались капризы и требование удовлетворить её самые дорогостоящие желания. Я даже не могу примерно назвать сумму, которую друг тратил на жену. Страшно подумать, сколько драгоценностей Кузьма одарил ей каждый месяц, независимо от того, был ли для этого повод или нет. Вы подозреваете её в лицемерии, что она вышла замуж за вашего друга только из-за денег? Татьяна Александровна, сами посудите. Молодая девушка очень скромного поведения на первый взгляд, через неделю после свадьбы стала проявлять неуёмную страсть к драгоценным камням. Кузьму в последнее время она вообще ни во что не ставила, крутила им, как хотела. — Где здесь любовь? — возмущённо закончил клиент. Ленка уже открыла рот, чтобы вставить своё слово в беседу, но я жестом велела ей молчать. — Картина общая и ясна. Теперь дело за мной, — подытожила я, не желая пока вникать в проблемы между мужем и женой. Не переживайте, Иван Александрович, я постараюсь найти убийцу вашего друга. Да Кузьмы с его богатством. Мне, конечно, далеко, с некоторым неловкостью начал клиент. Но и нищим меня не назовёшь, так что плату за ваши услуги остерить я смогу, ну и прекрасным. Мы просидели в ресторане до самого его закрытия, притом вели себя прилично и алкоголем не злоупотребляли. По завершении вечера, проведённого в нашей компании, Иван Александрович был настолько любезен, что даже согласился отвезти Ленку домой. Подобная самоотверженность дорогого стоит, особенно если в деле фигурирует Ленка-болтушка.